Глава 22. Я медленно просыпалась. Глаза никак не хотели открываться, но я чувствовала, что пора вставать. Всегда любила утро, но сегодня подъем давался мне слишком тяжело. Свет пробивался сквозь мои веки, а я никак не могла их разлепить. Почему так хочется спать? Плечо упиралось во что-то твердое, Бедро затекло, а ногу резко свело судорогой, и я застонала. «Злата?» Я кое-как разлепила глаза и попыталась сфокусироваться. Предметы в комнате кружились вихрем, но я собрала волю в кулак и уставилась вперед. «Где я?» Точно не дома и не у себя в комнате. На меня обеспокоенно смотрели две пары глаз. Яна, с трудом разлепив пересохшие губы, пробормотала я. И Дарина, не делай резких движений, предупредила Дарина. Медленно садись. Потихоньку отпустит. Я попыталась сесть, но нога оказалась прикована к какой-то старой чугунной трубе, торчащей из стены. Обстановка вокруг была, как в старом фильме, про постапокалипсис. То ли заброшенный бункер, то ли логово бомжей. Где мы? В заднице, — мрачно ответила Дарина. Точнее не скажу. Мы не знаем, — помогла ей Яна. Но кричать бесполезно. Мы пробовали. Как я сюда попала? В голове уже перестало шуметь, стало немного легче. Страшно хотелось пить. Яна потерла ногу и пояснила. «Тебя сюда Никита притащил пару часов назад». «Какой еще Никита?» — не поняла я. «Там разота, которую вы считали Мишей», — пояснила Дарина. «Тоже кофейком угостил». Я вспомнила последние моменты до того, как пришла в себя здесь и нерешительно ответила. «Капучино на миндальном молоке». «На говне», — припечаталась Дарина. Что за дрянь он туда подмешал, не знаю. Но мы тут все этого нахлебались. Вот урод! Ничего не понимаю, простонала я и обхватила голову руками. Девочки перебой принялись мне объяснять. И спустя несколько минут картинка сложилась. Дарина приехала в институт задолго до назначенного времени. Девушка с радостью ухватилась за предложение Кононова изменить свою жизнь и выйти в люди. Специфику обучения от нее не скрывали, но магия ее не пугала. Наоборот, возможность постичь нечто особенное будоражило воображение. Поэтому даже минутное опоздание было совершенно недопустимым. Она спокойно вышла из автобуса и принялась слоняться вокруг, дожидаясь приглашения. А затем к ней подошел молодой человек, И, приветливо улыбнувшись, спросил. «А ты тоже поступать приехала?» «Я Никита». «Дарина», — ответила девушка. «Ага, только рановато». «И я», — еще шире улыбнулся Никита. «Побоялся опоздать, а теперь не знаю, чем заняться. Волнуюсь ужасно». «Но вместе не так страшно, да?» Парень понравился Дарине. Он весь случился позитивом. Друзей у девушки не было, поэтому она сочла это хорошим знаком. На предложение выпить кофе согласилась без раздумий. Никита тут же бросился в кофейную будку неподалеку, наказав Дарине. «Ты пока тут последи, вдруг позовут, а я сейчас вернусь». Дарина не стала спорить. Парень быстро вернулся с двумя стаканчиками. «Держи». Дарина отхлебнула. «Какой странный вкус». На миндальном молоке, уточнил Никита. Ты такое не любишь? Слушай, я не знал. Хотел как лучше, чтобы без лактозы. Дарине стало неловко, и она уже смелее отхлебнула напиток, чтобы не расстраивать парня. Все отлично, улыбнулась она. Просто у нас такое не подавали. Ребята немного поболтали, а потом Никита предложил прогуляться по лесу возле кампуса. До встречи с Кононовым оставалось еще полчаса, поэтому Дарина с легкостью согласилась, а через какое-то время у нее стало двоиться в глазах. В ногах появилась слабость, в руках тяжесть. «Очнулась уже здесь», — подвела она итог. История Яны отличалась только началом. Выйдя за ворота кампуса, она наткнулась на Мишу. «Привет. Помнишь меня?» — широко улыбнулся он. «Слушай, у меня к тебе просьба. Злата забыла у меня в рюкзаке свою ветровку, а вечера становятся прохладными. Ты не могла бы ей передать». «А сам?» — удивилась Яна. «Ну, смущенно протянул парень. Вообще-то у меня еще есть одна просьба. Понимаешь, Злата мне очень понравилась, а я ничего про нее не знаю, а ты с ней живешь». Может, что-нибудь расскажешь про нее? Чем увлекается, что любит? А я тебя кофе угощу, а? Я не это показалось очень романтичным. Не то, чтобы она хотела сплетничать о соседке, но какая девушка откажется поучаствовать в сводничестве? К тому же она никуда не торопилась прогуляться по лесу, попить кофе в приятной компании и устроить судьбу подруги, что может быть лучше. Парень сбегал за капучино, и они пошли по лесу. «Вкус необычный», — заметила Яна. «На миндальном молоке», — пояснил Миша. «Хотел как лучше. Вдруг ты лактозу не переносишь?» Объяснение Яну удовлетворило. А потом ноги налились тяжестью, руки перестали слушаться, глаза закрылись. И вот так я оказалась тут где и выяснилось, что Мишу зовут Никита, и он больной на голову псих. И нафига он нас похитил? А вот это самое интересное, подняла палец вверх Дарина. В прошлом году Никита, как и мы, был подающим надежды студентам магом Он лучше всех осваивал практические навыки, чем заслужил уважение преподавателей и зависть одногруппников. Все шло хорошо. Но однажды Никита потерял бдительность, и его крупно подставили. Коварные одногруппники то ли подменили какие-то из артефактов, то ли подмешали что-то в еду или чай бедного юноши. И во время очередного практического домашнего задания он лишился магического потенциала. «Все было не так», — перебила я. «Он сам попутал берега и начудил». Как и в любой запутанной истории, всегда есть две версии, — пояснила Дарина. Я рассказываю тебе то, что узнала от него. А как там было по правде, другой вопрос. Слушай дальше. Помаившись в депрессии, умный парень нашел выход. Если потенциал был, но весь вышел, его надо просто вернуть. Но это сказать просто, а вернуть сложнее. Но Никита не зря был гением. Он стал изучать способы, которыми можно было передавать потенциал. Естественно, сфера Новикова не прошла мимо его внимания. Этот редкий артефакт изучался лишь на последних курсах, но информация о нем не была секретной. Это был шанс. Оставалось дело за малым добыть рабочую сферу и несколько потенциально сильных, но туповатых магов. Студенты первого курса. На эту роль подходили лучше всего, имея приличный потенциал и не умея себя защищать, они без проблем накачали бы сферу нужным зарядом, который изобрал бы себе Никита. Легко взломав примитивную систему защиты информации вуза, юный гений изучил списки студентов на новый учебный год и обнаружил целую группу сильных ребят с потенциалом около десятки. Золотая жила. Первой жертвой похитителя стала Дарина, которая промечиво слонялась возле кампуса. Всем своим видом она показывала, что ее надо украсть, как бесхозный кошелек. И Никита решился. Он сильно переживал, что все пойдет не по плану, но доверчивая глупышка оказалась легкой добычей. Притащив сферу, Никита велел ей отдавать потенциал. Но сфера упорно не желала работать. Как не бился Никита, то ли Дарина была слишком тупой, то ли идея была провальна изначально. Сфера не желала наполняться. «Подожди, а сферу он где взял?» «Ой, этот гений нам все уши прожужжал своим величием и непревзойденным умищем», — махнула рукой Яна. «Вроде как взломал закрытый сайт и разослал указания о снятии защиты всем причастным». Магии не подумали, что их может развести какой-то студент. Они реально поверили в то, что это распоряжение руководства, и защиту сняли. Ненадолго, вроде всего на пару часов, но этого хватило, чтобы Никита беспрепятственно вошел в хранилище и унес ценную вещь, как обычный футбольный мячик из бабушкиного сарая. Невероятно, восхитилась я. Наверное, он и правда гений. «Говнюк он!» – зло выплюнула Дарина, но изобретательный. Так вот, поскольку изначальная идея с Дариной не желала работать, Никита придумал новый план – похитить еще пару студенток. Второй раз было уже проще. Он нашел в соцсетях симпатичную Злату Тихонову и написал… Догадываясь, что о нем могли бы рассказать старшие товарищи, парень решил взять псевдоним. Злата не горела желанием общаться, но парень проявлял настойчивость, и рыбка попалась таки на крючок. На встрече Мишу ожидал сюрприз. Злата вышла не одна. Похищение отменилось, но парень решил, что все к лучшему. Гульнас и Яна тоже подходили на роль доноров потенциала. И похитить их будет проще. Знакомое лицо не вызовет подозрений. Так и вышло. Удача снова оказалась на стороне Никиты. Злата отдала ему свою ветровку и забыла забрать. Поэтому парень стал караулить кого-нибудь из девчонок, чтобы попросить передать. И тут вышла Яна свою голову. Перебила Дарину Яна. Ну как я могла отказать? Парень притащил сферу и вручил ее Яне. И, вот чудо, она заработала. Потенциал медленно, но верно переходил от Яны в сферу, а Никита почти плясал от радости. Вот только скорость была слишком низкой, да и селенок у Яны было не так много. Никита старался хорошо кормить своих подопечных, чтобы у них быстро восстанавливались силы. Приносил полезные фрукты, шоколадные конфеты, делал молочные коктейли. И, кстати, не обижал их. Даже как будто извинялся за временное неудобство. Старый бункер был оборудован всем необходимым для выживания. И коммуникации, построенные черт знает сколько лет назад, оказались вполне рабочими. Вода и электричество работали без перебоев. Никита оборудовал душевую и туалет, и отстегивал девушек по одной, чтобы они могли привести себя в порядок. То есть заботился о пленницах, а не издевался. Это было в его интересах. Да и не таким уж и злодеем он был, по сути. Просто глубоко отчаявшийся парень с поехавшей крышей. «И где этот шизик сейчас?» спросила я. «Да кто его знает? Может, за едой пошел?» пожала плечами Дарина. Он тут не постоянно с нами сидит». «Надо думать, как отсюда выбраться», — засуетилась я. «Дверь в бункер надежно запирается», — покачала головой Дарина. «Даже если отстегнемся, то дальше двери не убежим. Ключи у этого засранца». Я подергала ногой. Наручник сидел крепко. «Слушайте, ну нас трое», — возмутилась я. «А он один». Толпой навалимся и запинаем. Отберем ключи, отстегнемся, выберемся. Посмотри, на каком расстоянии мы сидим, — обратила мое внимание Яна. Мы одновременно никак не сможем напасть. А по одной бесполезно, он сильнее. Вот если бы могли как-то разломать наручники. Да не надо ничего ломать, — раздраженно отмахнулась Дарина. Эти замки скрепкой открываются на раз-два. Только нет тут никаких скрепок и вообще ничего похожего. Иначе я бы еще в первый день сбежала. Скрепка, задумалась я. Шпилька есть. Я засунула руку в пучок и вытащила шпильку. Подойдет? Глаза Дарины вспыхнули. Давай. Она вытянулась на полу и протянула руку. Я сделала то же самое. Через минуту она уже потирала ногу, освобожденную от наручника, а еще через пару минут и мы с Яной уже были почти свободны. От внешнего мира нас отделяла только надежная дверь бункера. Значит, так, прищурилась Дарина, сейчас вернемся на места и сделаем вид, что мы прикованы. Как только он зайдет по команде, все вместе набросимся. «И попытаемся скрутить!» «Ты драться-то умеешь?» С опаской спросила я. «Я выросла в дедоме, напомнила Дарина. «Я не умею!» Виновато опустила глаза Яна. «Тогда ты будешь открывать дверь, пока мы его держим», предложила я. «Я не мастер спорта по борьбе, но за себя постоять умею. Пинаюсь не хуже кенгуру». «Яна, ты сферу понесешь, пока мы будем отбиваться», — добавила Дарина. «Я так понимаю, вещь дико ценная, а, судя по его планам, еще и опасная в руках дурака или гения». «Кстати, а где она?» «Где-то в бункере», — махнула рукой Яна. «Тут много помещений». Снаружи раздался тихий скрип. «Идет», — прошептала Дарина. Нет времени искать. Быстро по местам. Сам притащит. Мы бросились на позиции и замерли в ожидании.